треугольник у алексея была первая жена с ребенком и вторая тоже с ребенком казалось бы ничего удивительного но он был знаменитостью знакомые дальних знакомых спрашивали про него как про погоду с неиссякаемым интересом у алексея почти сорокалетнего, уже с сединой на висках мужика имелась сложившаяся компания Они собирались, напивались и играли в детские игры. Ассоциацию, монополию, колпачки, морской бой. В этой компании все знали друг друга давно и уже забыли, кто с кем и когда спал. Жены Алексея, Лена и Оля, были подругами. У подвыпивших друзей они вообще сливались в одну женщину. Обе блондинки с одинаковыми стрижками и одной комплекцией. Алексей сначала женился на Лене, а Оля была просто любовницей. Все, включая Лену, конечно же, знали про их отношения. Но и Алексей, и Оля на намеки реагировали возмущенно. Забеременели Оля с Леной практически одновременно. Жена Лена с головой ушла в тяжелую беременность, а Оля по причине хорошего самочувствия развела бурную деятельность. Она поехала в больницу к Лене, где та лежала на сохранении, и сообщила, что Алексей ее, официальную жену, больше не любит. Та равнодушно пожала плечами. Она пыталась лечь так, чтобы не болели синяки от уколов, растекшиеся по ягодицам. Оля позвонила всем друзьям из их компании и сообщила, что с Алексеем теперь она. Друзья спросили, когда за это можно выпить. Приехавший из командировки Алексей с удивлением обнаружил в своей квартире отсутствие Лены и присутствие Оли, которая успела и вещи перевести и обжиться. Он оценил обстановку и решил, что пусть все родят, а там видно будет. Вскоре из больницы вышла Лена, а Оля легла на сохранение. Особой разницы Алексей не заметил. На разводе настояла Оля. Алексей развелся с Леной и снова женился. Помнил он эти события плохо по причине бесконечного их отмечания. В его жизни ничего не изменилось. Лена как жила, так и продолжала жить в квартире, потому что родственников и жилья в Москве не имела и вообще привыкла к району. Самое смешное, что Оля с Леной родили одинаково похожих на Алексея мальчиков. Виню и Сеню, знакомые и друзья Алексея, детей регулярно путали, как путали их мам и очень скоро мальчики откликались на оба имени. Когда в компании появлялись новые люди, рассказ про личную жизнь Алексея, мужик, который живет с двумя одинаковыми женщинами и у которого два одинаковых сына, был обязательным пунктом программы. «Если бы я хоть по рублю за каждое выступление получал!» Вздыхал Алексей, опрокидывал рюмку и целовал в щечку то ли Лену, то ли Олю. А через несколько лет он развелся с Олей и отправил ее вслед за Леной на историческую родину, то ли в Ростов, то ли в Саратов, куда, надо признать, регулярно высылал алименты. Алексей женился на брюнетке с экзотическим именем Дамира родивший ему девочку, которую назвали Ариатной. Он перестал пить и играть в детские игры. Больше никто о нем ничего не слышал.